повозилась, поплотнее укрывая его. Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня. Потому как робко, приглушённо прозвучали эти слова, он понял, как важен для неё ответ и ещё крепче обнял её. Моя мама будет очень любить тебя. Очень. Ты обещал говорить честно. Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама и Верочка. Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать. В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу, самому лучшему. Может быть. Нет, ничего не может быть. Может быть только протез. Сделаем протез самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная нога. — Какой ты худенький! — она нежно провела рукой по его заросшей щеке. — Знаешь, мы не сразу поедем в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя растолстит. А я буду кормить тебя морковкой. — Я похож на кролика? — Морковка очень полезна. — Очень полезна. Потому что мама говорила, что в ней есть железо, и когда ты растолстеешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль, и мовзалей, и метро, и метро. И ещё мы обязательно пойдём в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это всё равно не настоящий театр, потому что он съехался с своего места. Понимаешь? Ну, конечно. Мы всё посмотрим в Москве. Всё-всё. А потом уедем в Брест? Куда пошлёт? Ты забыла, что твой муж кадровый командир Красной армии? Муж она тихо радостно засмеялась, как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой. Крепко-крепко. И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а были двое, двое на земле: мужчина и женщина. Ты когда-нибудь видела аистов? Аистов? Какие хаистов? Говорят, они белые-белые. Не знаю, в городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросил о них? Так, вспомнил. Тебе не холодно? Нет, а тебе? Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту последнюю ночь сказал мне, что ты застыл. Как застыл? Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь, и только женщина может тогда отогреть. А я не знала, что я женщина и тоже могу кого-то отогреть. Я отогрела тебя, хоть немножечко. Я боюсь растаять. Ну ты смеёшься. Нет, я говорю правду. Я боюсь растаять возле тебя. А поверх уходят немцы по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют. Начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх. Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя». Нет, Мирочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости. Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или... Я вернусь, я просто ухожу на работу. Ведь уходят же мужья на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа. Ещё не успев подняться наверх, Плужников услышал рёв двигателей и почувствовал, как дрожит земля. Трактора стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужников поначалу решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он всё-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать. В прошлый раз он ходил левее, его тогда интересовал берег за поворотом Муховца, но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой. Сейчас сама мысль эта была для него ужасна, и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог пробраться к трёхарочным воротам. Там всё время сновали немцы, именно там он мог напомнить им, кто хозяин этой крепости. Теперь он шёл осторожно, куда осторожнее, чем тогда, когда упёрся грудью в автомат Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземелье их, но они могли бродить по верху, могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно вслушиваясь. Он услышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих беспросветных ниш. Кто-то шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, Ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных дыр и проломов. Скорее совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно: "Азяп, я. Азяп". Плужник ив готов был шагнуть из ниши, потому что сказанное это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг запел. Запел жалобным детским голосом, бессмысленно и тупо. «Васька-савраска, шурка-каурка, Ванька-буланка, сенька-гнедой». Клужников замер. Что-то страшное и беспросветно-безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и уныло тянул одно и то же — Васька совраска, Шур какаурка, Ванька буланка, Сенька гнедой. Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжёлое дыхание и неизвестный певец попал в луч света совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его. узнал сразу, несмотря на длинные свалявшиеся красные от кирпичной пыли волосы, узнал и шагнул навстречу. Волков. Вася Волков. Волков замолчал. Стоял перед ним пошатываясь, тупо глядя безумными, отсутствующими глазами. Волков, точней же это я, Плужников, лейтенант Плужников. Шурка, каурка. Вася Это же я! Я! Васька-савраска! — Да очнись же ты, Волков, очнись! Плужников схватил его за грудь, встряхнул. — Это я! Я, лейтенант Плужников, твой командир! Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел? Где спал? Как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промелькнуло в голове Плужникова. спросил он о другом Ты почему ушёл тогда Волков Спросил и замолчал потому что ответа не требовалось Дикий необъяснимый ужас который увидел он в глазах Волкова был этим ответом Волков уходил от страха этот животный безграничный и уже не подвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нём в лейтенанте Плужникеве Вася, успокойся, Вася. Волков вдруг с силы оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко верещат от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Муховца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнулся солнцем и простором. Забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум. «Васька-савраска! Шурка-каурка!» Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой. «Шурка-каурка!» «Хальт! Цурюк!» «Ванька-буланка!» Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск. Он не разобрал, попал ли в кого. хотелось думать, что попал, смотреть было некогда. помчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины, где-то недалеко всполошненно бегали немцы. гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. но плужников опять ушёл, затерявшись в развалинах. отдышался в глубокой дальней воронке, Ужом переполз открытый участок и нырнул в свою дыру. Он не хотел рассказывать Мире о встрече с Волковым. Ей хватало горя. Поэтому он долго, дольше обычного, стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придёт в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова. Понимал, что Волков испугался его, не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова. Но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике. Успокоившись, Лужников тихо двинулся к лазу в темноте безошибочно определяя дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и замер. Впереди, в тускло освещённом каземате тихонько звучал тонкий девичий голос. Очаровательные глазки очаровали во меня во столько жизни, столько ласки, во столько неги и огня. Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим задумчивым, нежным девичьим был слишком велик даже для него. Тупая безнадёжная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать. Я опущусь на дно морское. Я поднимусь под облака. Я дам тебе всё, всё земное. Лишь только ты люби меня. Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война всё выворачивала наизнанку, даже их первую любовь. Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себя автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжёлый хрип отравленной взрывчаткой, забитой макротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал чего же а потом понял что хочет заплакать и улыбнулся слёз не было всё-таки он звякнул автоматом и она сразу замолчала он шагнул к столу и мира нежно потянулась к нему потянулась вся доверчиво тепло и наивно сейчас я тебя покормлю Она прошла в темноту к стеллажам. Знаешь, эти противный крысы съели все сухари, осталось совсем немножечко. Откуда ты знаешь эту песню? Меня научил дядя Рувим. Его к 1 мая примировали по тифонам с пластинками. Он замечательный скрипач. Она засмеялась. Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима. Знаю? Конечно, знаешь. Мира притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила. Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда. Представляешь, какой ужас. Боже мой, от чего иногда зависит счастье. Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда. Если бы я тогда не захотел есть, усмехнулся он. Или если бы вдруг сел на другой поезд, «А я и сел на другой поезд», — сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату. «А знаешь, почему я сел на другой поезд?» «Почему?» Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать. «Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов». и он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула. «Должно быть, это Валя очень хорошая девушка». «Почему ты так решила?» «Потому что она была в тебя влюблена», — сказала Мирра, полагая, что этой характеристики вполне достаточно. «А чем же я тебя буду кормить завтра?» Когда в доме нет мака, это ещё не голод. Голод, когда нет хлеба. Хлеба? Плужников достал вычерченную с торшиной схему. Ты не помнишь, где была пекарня? Пекарня за Муховцом. А вот здесь был процклад и столовая. Мира показала на кольцевые казармы, что шли по берегу Муховца. Я ходил туда стёть их Христий. Вот где он брал еду. задумчиво, — сказал Плужников. «Кто — Кто? Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому. — Я о сержанте вспомнил, а не богатве. И Мирра не стала расспрашивать. Жизнь состояла из маленьких радостей. Как-то еще при жизни тети Христи Лужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой. И женщины целый день радовались тогда этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти — расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб тоже обрадовала его. Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками. Уже очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжёлые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем дорогам, прочёсывали развалины, выжигая огнемётами и забрасывая гранатами особо подозрительные и тёмные казематы. Как-то плужников издалека видел, как из развалин лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, Немцы вывели троих без оружия, заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости. Никакого хлеба, категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочёсывать развалины. Обойдёмся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 а в полс и замер, забившись в ближайшую нишу. Тяжёлый смрад от неубранных трупов слоился в костёле. Зажав нос и с трудом удерживая судорожные спазмы, плужник огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку, они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету, и он разглядел разбитый станковый пулемёт у входа и семь трупов вокруг. Почти все они были с зелёными петличками пограничников на гимнастёрках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемёт стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемёт, только пролом стал ещё более широким. Всё это плужник повёл заметил сразу и не задерживаясь пошёл в глубину.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 Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну. Из него должен бы открываться вид на южную часть цитадели и тереспольские ворота. По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела, раздались гулки и шаги. Плужников замер, вжимаясь в стену. Позиция была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы...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 Замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или всё ещё топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка. Запах палёной тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его. Немцы полили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеривались пробираться в глубину костёла, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушённо звучали только голоса. Видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мёртвый пустой костёл. Плужников осторожно перевёл дыхание и огляделся.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 Мучительно долго плужникев пробирался по карнизу, цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом осыпалась штукатурка. Он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец он добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу. Он увидели сломанный гребень кольцевых казарм, ленту буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжёлыми артиллерийскими системами. И на дороге, и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев. Только на дороге они были построены по обеим сторонам.